Глава 10. 13 фишек Аматерасу. Проснулся я снова из-за кошмаров. Это уже стало привычным. Алиса, почему меня так сильно задело убийство Ильи? устало спросил я и усилием воли выбросил из головы его образ. Может, потому что ты съел его глаза? резонно предположила Алиса. Да ладно. Арти, твоя психика не успевает приспосабливаться к окружающим изменениям. Вчера Виктор тебе немного помог, но со своими страхами тебе придётся справляться самому. Понял. Что бы я без тебя делал? Я поднёс правую ладонь к глазам. Пальцы болели не так сильно, как вчера. Их кончики потемнели, но слегка. Спасибо, Эскулапо. Возможно, мне действительно не стоит его бояться. А вот мышцы рук ныли после боёв с гулями, особенно правая рука. В дверь постучали. Да, в горле вдруг пересохло. На секунду показалось, что сейчас в комнату войдёт Милана, но нет. Дверь открылась, на пороге стояла вчерашняя служанка. Она поклонилась. Госпожа Наталья будет ждать вас на улице после завтрака. А я надеялся, что в библиотеку смогу заскочить. Досадно. Попытался сесть и застонал. Всё тело ломило. Сопротивляясь желанию повалиться обратно, прогнал тякрус с головы до пят, и мне полегчало. Я посидел пару мгновений, собрался с мыслями, оделся, умылся и пошёл в столовую. Боря составил мне компанию за завтраком. Наевшись, я отозвал его и вышел на улицу, где встретил Ната. Готов к новым тренировкам? Она с купо мне улыбнулась. Всегда готов, вяло отозвался я. Что у нас на сегодня? То же, что и вчера. И добавим практику метания хассе. Опять цепью из стороны в сторону махать. Это база арчи. Мы перейдём на следующую ступень, когда она намертво вобьётся тебе в голову. За воротами мы вновь взлетели на столбы. Меня, как всегда, затащило наверх Ната, и попрыгали на выход из города. Улицы стали оживлённее, то тут, то там висели украшения. В воздухе витала атмосфера праздника. Арти, посмотри на грандсо справа. Я повернул голову, и озадаченно замедлился. Мимо нас, по крышам домов, на огромной скорости пронёсся старик в белых одеждах. Его стопы оставляли после себя витающую над каменной поверхностью полупрозрачную дымку. Я ещё вчера заметила, что большинство гранцов используют бесцветную тякру, но только сегодня окончательно в этом убедилась. Интересно, надо будет обязательно спросить, почему цвет чакры у агранцев отличается. Я прыгнул на следующий столб и встретился взглядом с симпатичной девушкой-венником, которая мечтательно смотрела в окно. Нет вестей, Милане, задал я волнующий меня вопрос и задрал голову, размахивая руками и удерживая равновесие. Тётя прыгала чуть позади меня, по более высоким столбам. Всё так же, слишком уж быстро ответила она и тут же перевела тему. Строго спросила: "Тренировался в рисовании, или дрыг, как гуль, тренировался? Какие узоры рисовал, те, что видел на руке Виктора?" "Неплохо", в голосе Наты послышалось лёгкое удивление. Узоры из Колапа очень непросто рисовать. Я скривился, вспоминая заковыристые крючки, изгибающиеся под самыми разными углами линии. Я раз 10 каждый узор переделывал, пока не получилось нарисовать правильно. В прошлом мире у докторов почерк был непонятный, а в этом узоры. Кстати, почему вчера мне было сложнее рисовать? Мы изменили расходники. Дет решил, что раз у тебя пока всё получается, стоит усложнить задачу. Я пожал плечами. Мне, конечно, пришлось усилить чакра иглы, но на этом всё. Разница не принципиальная. Арчи, ты сколькими пальцами рисуешь? Тремя на каждой руке. Попробуй использовать все 10. Это сильно поможет тебе в будущем. Ладно. Если дополнительные усилия сделают меня сильнее, стоит постараться. Моё нынешнее тело, хоть и со смертельной болезнью, но превосходит старое по всем параметрам. Чакра помогает привыкать к новым условиям, быстрее реагировать и думать. На Земле, даже с помощью Алисы, мне пришлось бы учиться намного дольше, чтобы рисовать так же, как сейчас. Чакра творит чудеса. Ната я совсем не удивился, услышав голос Филиппа. Это становится традицией. Судя по всему, этот парень преследует тётю. Как же ты меня достал, отрыжка Голя, зарычала Ната и напала на него. Так и в прошлый раз Филипп отразил все атаки и отступил. До стены прыгали в молчании. "Думаю, тебе стоит подключить призывного зверя", сказала мне Ната, когда мы выбрались за город. "Узор призыва жрёт много чакры. Я славлю чакры истощения, не словишь", я вздохнул. И как ей возразить? Тренировка проходила без неожиданностей. Монотонные взмахи цепью и уничтожение гулей. Начали мы с того же места, с которого начинали и вчера. Но сегодня здесь не валялось ни одного гульева трупа, всё чисто. Сожрали их, что ли? На удивление, сегодня тренировка давалась гораздо легче. Моё тело привыкло к упражнениям, и я на автомате убивал гулей с одного удара, сносил им голову вместе с задним позвонком шеи. Цепь явно была необычной, хоть и без узоров. Слишком большой урон она наносила, учитывая её лёгкость. Гульи головы взрывались только так. Меня ни разу не встревожила мысль, что я убиваю живых существ. Гули казались чужеродными этому миру. А может, так оно и было? Я механически убивал гулей и размышлял. Моя основная проблема вирус в лёгких. Он не позволяет мне жить нормальной жизнью. Я умру, если не буду убивать. Алиса говорит, что убивать придётся и гражданцев, и, может, чернокнижников, что веники жизнь мне продлят всего лишь на пару часов. Необходимость убивать меня угнетала. Я ценил человеческую жизнь и не считал, что имею право её забирать. Да и если подходить к этому с цинизмом, Вопросов было больше, чем ответов. Как мне выследить агранцев или чернокнижников? А если меня засекут? Убийство Ильи до сих пор висит надо мной дамоклов мечём. Если Милану будут допрашивать, следователи без труда выяснят, что случилось в ту ночь. Как мне убить агранца? Сейчас у меня нет ни одного узора. Я слаб, как гуль. Не думаю, что мне снова повезёт, как это было с Ильёй. Я передёрнул плечами, вспомнив ту ночь. "Арте, хватит", вырвал меня из размышлений спокойный голос Наты. Я остановился и оглянулся. Всё вокруг было усеено трупами гулей. "Пойдём на следующую точку и начнём использовать хаси". Но не успел я ответить, как заметил, несущийся сюда гуля с одним глазом поверх ноздрей мелькнула белая цепь, и гуль заревел. Из его пробитого глаза фонтаном забило слизь. Убей его, Арчи, холодно приказала Ната. И знай, что я не буду вмешиваться, если ты погибнешь, так тому и быть. Ограничений нет. Используй цепь, как можешь. Я сглотнул. Мне не хотелось верить её словам, но судя по её серьёзному лицу, она говорила правду. Я покрепче сжал цепь и сосредоточился на гуле. Тот бежал на меня и мотал головой, как болванчик. Слизь брызгала во все стороны. Меня пробрало до мурашек. Одноглазый гуль, немного больше безглазого, начала анализировать Алиса. у него острее рефлексы, он лучше развит физически. Думаю, основная опасность заключается в способности его глаза, но Ната убрала этот фактор. Считай, что это очередной безглазый гуль, просто более развитый. Я напитал мышцы рук чакрой и раскрутил цепь, поджидая удобный момент. Гуль приближался. Арчи, предлагаю позвать Борю. Я на миг замешкался. Мне не хотелось подвергать поросенка опасности. Грр. Гуль не стал подбегать близко, как это делали его безглазые сородичи, и прыгнул с большого расстояния. Я рефлекторно ударил снизу вверх. Тело действовало быстрее разума. Цепь врезалась в челюсть гулю и откинула его. Тут же я направил чакру в левую руку, напитывая узор призыва. Граа! Гуль снова прыгнул, распахивая зубастую пасть. Удар сверху вниз, но тварь развернулась в воздухе, и цепь врезалась в землю. Вспышка. Рядом со мной появился Боря. Гуль замахнулся когтистой лапой. Я бросился вправо, делая цепью нижний диагональный мах. Но гуль оказался быстрее и достал меня, волоснул по левому плечу. Я отлетел назад, но не отпустил цепь, и последним звеном ударил гуля по голове. Я упал, покатился по земле и тут же вскочил. Мои пальцы до побелевших костяшек сжимали цепь. Грудь жгло, дышалось с трудом, но гуля тоже отшвырнуло моим ударом. Когда он попытался встать, Боря резко прыгнул вперёд и ударил копытом, проламывая ему череп. Гуль-гуль-гуль, тварь задергалась, издавая странные звуки. Боря снова прыгнул и всеми четырьмя копытами размазжил гулю голову. На его лбу загорелся знакомый знак, и Боря поглотил своего поверженного противника. Плохо. сухим голосом констатировала Ната, ты чуть не умер. Я поморщился. Чакра текла в исполосованное плечо, но особо не помогала. Боль пульсациями била в голову, усиливаясь с каждым ударом. Хрю, Боря подошел ко мне. Я снял жакет и посмотрел на раненое плечо. Кожа вокруг кровавых борозд потемнела. Яд, пробормотал я. досадно. На Маш, она бросила мне белую коробочку, но я не поймал ее. В правой руке держал цепь, а левая плохо слушалась из-за ранения. Боря тут же бросился к коробочке и принес ее мне. Хороший. Я сел, отложил цепь и зажал коробочку между ног, пытаясь правой рукой открыть крышку. Меня тресло, я пропотел насквозь. Из раны на плече потек коричневый гной. Я крепко сжал зубы, чтобы не застонать от боли. Давай сюда. Ната не выдержала и спрыгнула ко мне, выхватила коробочку у меня из руки и легким движением открыла крышку. Криворукий, как гуль без палы, из мелкой зоны бормотала она, нанося холодную, темно-желтую массь на рану. чуть не подох из-за заражения. Ещё медленнее бы крышку открывал. Мог бы поспать перед этим. Я закрыл глаза, боль медленно утихала. Арти, отзови Борю, у тебя уже мало чакры. Я нашёл поросёнка взглядом. Спасибо, потрепал правой рукой его по голове. Хм, странная у него кожа. Потыкал пальцем в недовольного Борю. Ты резиновый что ли? удивился я. Неожиданное открытие настолько отвлекло меня, что я забыл о боли. Боря и правда был, будто сделан из твердой резины. Когда я тащил его из столовой, он таким не был. Попрыгай, попросил я. Боря хрюкнул, неохотно подпрыгнул и в воздухе перевернулся на бок. Прык-прык. Он дважды подпрыгнул на боку. Прям как сдувшийся мячик пару раз перекатился и так и остался лежать с закрытыми глазами. Как интересно. Арчи, чакра напомнила Алиса. Досадно. Пока. Я еще раз ткнул заснувшего Борю в круглый бочок и отозвал. Интересно, какие у моего помощника способности. Жаль, что узор кривой и столько чакры жрет. Готово. Голос Наты заставил меня вздрогнуть. Рана на плече затянулась и зарубцевалась. Остались только четыре страшных шрама. Тебе нужно больше тренироваться, недовольно припечатала Наталья и приподняла руку. Из её рукава вылетела цепь и связала меня, обернувшись вокруг моего тела плотным коконом. Какие способности у глаза гуля, крикнул я, когда мы двигались к следующему месту тренировки. Скорость была не сильно большая, да и я чакрой усилил связки, поэтому Ната меня прекрасно услышала. Он может скрывать себя. Этот ответ не удовлетворил меня, но продолжать тему я не стал, пока Ната добрая следовала спросить о другом. Чем отличается белая чакра от красной или прозрачной? Если клан древний, то у его потомков чакра приобретает особые свойства. Красная чакра, как у Филиппа Львова, обладает гораздо большим объёмом, чем обычная. Чакра беловых очень быстрая. По всей империи русов нет огранцов, которые способны активировать узор быстрее нас. А прозрачная, естественный вид чакры. У неё нет свойств. Ната замедлилась. Мы добрались до второй точки. Я тебе один раз медленно покажу, как метать хаси. Дальше сам. Ната прыгнула на высокий камень и скинула меня вниз с трёхметровой высоты. Следи внимательно. Я, потирая отбитые коленки, недовольно на неё посмотрел. Неужели всех агрантов так кучат? Или садист-учитель попался только мне? Ната вынула хаси из рукава, и на его рукоятке сразу замегали узоры. Онатвила руку в сторону, узоры вспыхнули ярче, и Ната метнула хаси. Я заметил белый росчерк, мелькнувший в воздухе, и хаси исчез. Понял? Э-э, ну и отлично, работай. она хлопнула в ладоши и Хаси вернулся к ней в рукав, затем достала стеклянку с серым порошком и высыпала его на землю, тот самый порошок, что привлекал безглазых гулей. У меня мало чакры и метать нечего. А, точно. Ната вытащила из рукава что-то белое и бросила мне. Подарок от деда. подарком оказалась кобура для хаси, сделанная из белой кожи, не пустая. Из трёх чехлов торчали белые ручки, с задней поверхности свисали специальные ремешки крепления. Ната и не подумала объяснить, как и куда цеплять кобуру, поэтому мы с Алисой разбирались сами. В итоге я плотно зафиксировал кобуру под жакетом на левом боку, ручками вперёд. Спасибо. Я посмотрел на тётю. Деду потом скажешь. А сейчас готовься. Гули уже бегут. Я тяжело вздохнул, повесил свою цепь на шею и вынул первый хаси. С интересом изучил ручку, испёчрённую узорами, и спросил: "А узор можно нанести на любую поверхность?" "Нет, конечно, только на кость. Запомни: кость, узор, чакра". Грань это четыре основы пути неба, и кость всегда будет на первом месте. Я уже видел первого гуля. А можно добавить вторую грань на узор Хаси? Что тогда будет? Я отвёл руку с оружием назад и прицелился, направляя чакру в узор Хаси. Оружие сразу начало вырываться из пальцев, словно ему не терпелось броситься в бой. На такое способна единица. Даже дед, глава фракции артефакторов клана Беловых, способен рисовать на костях лишь одногранные узоры. Я резко усилил поток чакры и метнул Хаси в Гуля, точнее попытался. Немного не рассчитал, и оружие, вырвавшись из моих рук, улетело в небо. Гулька со глазой оценила мои потуги Ната. Я быстро снял с шеи цепь и приготовился. Гуль прыгнул. Удар. Последние звенья цепи описали полукруг и опустились на голову твари. Во все стороны брызнула серая слизь вперемешку с кусочками костей и мозга. Гуль рухнул на землю и забился в конвульсиях, но спустя пару мгновений начал медленно подниматься. Я добил его горизонтальным махом. Как мне вернуть Хасси? растерянно спросил я. Так надо было его сперва привязать. Ищи теперь. И как привязывать? Я честно старался сдержать своё раздражение. На конце ручки нарисован узор, капни на него кровь. Готовься, гуль бежит. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Не могла она раньше об этом сказать. Гули я убил цепью, стараясь использовать минимум чакры. Ее и так осталось процентов двадцать пять от общего количества, а после начал рыскать по округе, выискивая потерянный хаси и продолжая капля за каплей вытягивать из наты информацию о мире. Получается, что у артифакторики нет перспектив, если нельзя добавлять грани к узорам. И почему нельзя, кстати? Аннабель показала, даже однограневые узоры можно комбинировать таким образом, чтобы вышло что-то невероятное. Тот же Ziphon, который она разработала, целиком и полностью работает на таких узорах. А сам ты не понимаешь, почему нельзя добавлять грань. Подумай. Я остановился и задумался. Не понимаю. Арчи Я полагаю, что в отдельных костях нет собственной чакры. Её надо вливать извне, как, например, в хасе. В формуле кости узор чакра грань не хватает компонента чакра, поэтому цепочка обрывается. Точно. Я пересказал Нате слова Алисы. И всё-таки ты умный. Даже в школе огранённых мало кто так схватывает на лету. Я скривился. и сам бы не сказал, из-за чего, из-за незаслуженной похвалы или того факта, что оказывается существуют школы для гранцев. Ты же сказала, что некоторые могут добавить грань к узору на артефакте. Значит, можно как-то обойти это правило. Да, на это способен путь звезд. Те, кто обладают глазом тельца, могут добавлять грани к узорам вне своего тела. К тебе гуль бежит, будь готов. Я вынул из кобуры второй хаси и осторожно ткнул острием себя в руку. Выступила кровь, и я тут же растер ее по рукоятке. Чакру, торопись! Я направил чакру в узоры на хаси и почувствовал связь с оружием. Прицелился в гуля, который был уже в десяти метрах от меня, и метнул. Хаси вошел в его левую ноздрю. и вышел из затылка. Гуль замедлился и заревел. Я достал второй хаси и привязал его к себе, как первый, благо ранка ещё не закрылась. Митноу. На этот раз оружие лишь немного поцарапало гулю шею. Медкость придёт с практикой, мудро заметила Ната, но уже неплохо. Я почувствовал лёгкое головокружение. Но оно не помешало мне снести цепью гулью башку. Чакра почти закончилась, выдохнул я и присел у камня, несмотря на то, что главный узор постоянно поглощал чакру из воздуха, этого было недостаточно. Посмотрел в ту сторону, куда улетели два хася. Я чувствовал свою чакру в них, поэтому примерно знал их местоположение. попробовал притянуть к себе и внезапно получилось с первого раза хаси полетели ко мне ручками вперёд из-за слабости я не успел среагировать и они врезались мне в грудь кха я повалился на бок гуль криворукий хмыкнула ната ладно помогу немного я лежал и дышал просто дышал больно Один из хаси врезался мне прямо в место, где раньше была опухоль. Тонкая белая цепочка положила третий хаси прямо передо мной и исчезла, но через пару секунд появилась снова. И рядом с оружием опустилась белая баночка. Там таблетки. Проглоти одну. Это простимулирует твой главный узор и выработка чакры ускорится. Я с кряхтением сел. грудь жгло. Никогда не пей больше одной таблетки в день, вредно, предупредила Ната. Я достал из банки чёрную таблетку, похожую на активированный уголь, и закинул в рот. Спустя секунд 10 почувствовал, как чакра действительно начала вырабатываться гораздо быстрее. Неплохо. Я прогнал её по всему телу. Где-то сбоку вылетела цепь И я услышал приглушённый хруст, за которым последовал звук падения тела. Похоже, Ната смилостивилась и дала мне время на отдых. Надо пользоваться её добротой. Получается, что я никогда не смогу добавить к узору на артефакте грань. Меня заинтересовала эта тема. Пути неисповедимые, не смею утверждать, что не сможешь. Вдруг ты откроешь новое направление развития. До богини Аматерасу никто не знал, что артефакты могут быть многогранными, и никто не знал, что существует путь звёзд. Мутацию глаз могли развивать единицы, не то что достичь в ней пика. Богиня Аматерасу, артефактор, удивился я, и она открыла путь звёзд именно. В голосе Наты сквозило сильное уважение. По легендам, она обладала глазом тельца и достигла в нём пяти звёзд. Созданные ею артефакты сейчас являются реликвиями. Многие страны готовы за них воевать. Пять звёзд у пути неба грани, у пути земли меткие, а у пути звёзд звёздные. У тебя сейчас одна звезда. Алекс в разговоре упомянул, что первая звезда Глаз Весов поглощения жизни подала голос Алиса. Я думаю, что нужно искать способ усилить твои глаза Весов. Может, мы тогда избавимся от вируса? Богиня Матирасу не только рассказала миру о пути звёзд. За эти пару дней, что я знал Нату, она никогда не говорила о ком-то с таким уважением. но и создала тринадцать фишек, в которые заключила всю информацию о каждом глазе и условия получения новой звезды. Говорят, что эти фишки хранят в себе невиданную силу, и только получив фишку, которая подходит твоему глазу, можно достичь пятой звезды. Это была ее самая последняя работа. После этого Аматерасу исчезла, а её фишки распространились по всему миру. 13 фишек, пробормотал я, как в покере, что ли, или как в детстве с покемонами. Арти, нам надо найти фишку весов. В дневнике Джулиан может быть упоминание об этом. Попробуй завтра посетить клановую библиотеку. Я мысленно кивнул. Алиса права. У меня есть преимущество, и я должен его использовать. Ну все, хватит отдыхать, заболтались. Продолжай тренировку. Ты уже восстановил чакру. И правда, почти сто процентов. Очень полезные таблетки. Я привязал третьихаси и вернулся к тренировке. Гули бежали ко мне, а я убивал их одного за другим. Через часа через 2-3 я, не без помощи Алисы, метал Хаси с почти стопроцентной точностью. После привязки оружие воспринималось иначе. Я его чувствовал как продолжение своего тела. Чакра невероятно ускорила процесс обучения. А меня отправят в школу огранённых? Зачем, удивилась Ната. Тебя учу я. Знаешь, какая это честь? В клане любой прима сделает за это что угодно. Я едва сдержался, чтобы не хмыкнуть. Одноглазый гуль бежит. Справишься? Да. Я вынул хаси из кобуры и приготовился, но ничего не увидел. Сверху, с того места, где стояла Ната, вылетела цепь. В метрах 50 от меня она буквально из воздуха вытащила гуля и связала его. Так вот, что значит умеет скрываться. Пока не буду выкалывать ему глаз, попробую бить. Легко, я метнул хаси, но гуль, даже связанный, умудрился в последний момент уйти от удара. Я метнул ещё раз, потом ещё, но ни разу не попал. Арти, похоже, что глаз не только даёт гулю способность скрываться от взгляда, но и улучшает его рефлексы. Я вернул все три хаси и снова выстрелил. На этот раз, пытаясь предугадать, куда дернется гуль, почти получилось. Азарт меня захватил. С десятого раза я смог пробить гулю голову, но все еще не убил. Он противно завизжал, а я приготовился в очередной раз метнуть хаси, как вдруг цепь сжалась и взорвала гуля. Зачем? Я оглянулся и не договорил. Ната с очень серьезным лицом смотрела на экран за айфона. Пора возвращаться. Она захлопнула крышку и убрала гаджет в рукав. На Петербург несется гурья волна. Нужно успеть попасть в город до того, как из бублика пойдет дождь. А пока Ната говорила, меня связала цепь. Что за волна? Ната проигнорировала вопрос и нахмурилась. "Ещё не время", пробормотала она, посмотрев на меня. "Зона выпустила волну раньше срока, это странно. Ещё и грязные чернокнижники из Панцеля рядом ошиваются". Наталья оттолкнулась от камня и на невероятной скорости понеслась в Петербург. Она бежала гораздо быстрее, чем когда-либо до этого. Туча вокруг города была очень темная, почти черная. Ее разрезала молния. Не успеваем, спокойно констатировала Ната, ее кожа засветилась белым. Что за? Я с открытым ртом наблюдал, как на теле Наты материализовались белые вычерченные доспехи, испещренные узорами. Ничего себе! Сегодня ты узнаешь, что такое гульье волна арте, весело бросила Ната, увидев выражение моего лица. Она резко ускорилась. Погнали.